Глава 5. Петерсон вывел Ричара на улицу, где царил жуткий холод, и спросил, хочет ли он есть. Тот ответил, что смертельно проголодался. Тогда Петерсон поехал в один из ресторанов сети, расположенной рядом с заправочной станцией на главной дороге, ведущей к автостраде. У него был самый обычный полицейский Форт Краун Виктория с зимними шинами на передних колесах и цепями на задних. Внутри пахло печкой, резиной, гамбургерами и греющимися приборами. Снаружи снег почти прекратился. «Слишком холодно для снега», — объяснил Петерсон, и Ричард ему поверил. Ночное небо частично расчистилось от туч, и на землю опрокинулась огромная чаша ледяного арктического воздуха, который тут же пробрался под слишком легкую одежду Ричера. Он снова замерз, и его начало трясти, хотя идти от машины до ресторана было совсем недалеко. «Мне показалось, что ожидается серьезная буря», — сказал он. «Ожидается две серьезные бури», — ответил ему Петерсон, — «и они толкают перед собой холодный воздух. И скоро они сюда доберутся». «Довольно скоро». «И тогда станет теплее?» «Немного. Достаточно, чтобы снова пошел снег». «Хорошо. По мне так лучше снег, чем холод». «Думаешь, сейчас холодно?» — спросил Петерсон. «Но уж точно не тепло. Это ерунда». «Я знаю», — сказал Ричард. «Я был зимой в Корее. Там было холоднее, чем здесь». «Но?» «Армия выдавала нормальную одежду». И что? По крайней мере, в Корее было интересно, заявил Ричард, и Петерсон явно обиделся. В ресторане не оказалось ни одного посетителя, и у Ричарда сложилось впечатление, что они собираются закрываться. Но они с Петерсоном все равно туда вошли и уселись за столик для двоих. Пластмассовый квадрат размером 30 на 30 дюймов, который сразу стал слишком маленьким. «Болтон — очень даже интересный город», — сказал Петерсон. «Труп?» «Да», — ответил Петерсон. Помолчал мгновение и спросил. «Какой труп?» «Поздно», — улыбнувшись, сказал Ричард. «Только не говори мне, что тебе рассказал про него шеф Холланд». «Нет, конечно. Но я довольно много времени провел в его кабинете». «Один?» «Он не оставлял меня ни на минуту». «Но позволил посмотреть на снимки?» «Он изо всех сил старался, чтобы я их не увидел, но ваша уборщица отлично вымыла окно». «Ты их все видел?» «Но я не очень понял, мертв тот парень или же без сознания. Поэтому ты и развел меня по поводу службы в Корее. Я люблю понимать, что происходит. У меня страсть к знаниям». К ним подошла официантка, Уставшая женщина лет сорока в тапочках и форменные рубашки цвета хаки с завязанным узлом-галстуком. Петерсон заказал тушеное мясо, а Ричард решил последовать его примеру, но попросил принести потом еще кофе. «Как долго ты прослужил в армии?» — спросил Петерсон. «Тринадцать лет». «И был военным копом?» — Ричард кивнул. «Прошел медицинскую подготовку». «Ты говорил с пассажирами автобуса?» «И с водителем. Ты меня проверял?» «Естественно. Очень тщательно. Как ты думаешь, что еще я мог делать столько времени?» «И ты хочешь, чтобы я провел ночь в твоем доме?» «А у тебя есть местечко получше?» «Там ты сможешь за мной присмотреть. Но это ты сказал». «Почему?» «Есть причины. Не хочешь сообщить, какие?» «Потому что у тебя страсть к знаниям?» «Наверное». «Сейчас я могу тебе сказать только, что мы хотим знать, кто приезжает и уезжает из нашего города». Петерсон замолчал, а через минуту официантка принесла их заказ. Огромные тарелки, доверху наполненные пюре с мясом и соусом. Кофе сварили час назад, и он не отличался особым вкусом, зато был крепким. «Чем именно ты занимался в военной полиции?» — спросил Петерсон. «Что приказывали тем и занимался?» — ответил Ричард. «Серьезные преступления приходилось расследовать. Пару раз. Убийства?» от попыток до серийных?» «Насколько хорошую медицинскую подготовку ты получил?» «Беспокоишься по поводу здешней еды?» «У меня тоже страсть к знаниям». «На самом деле я прошел весьма поверхностную подготовку, просто я пытался успокоить стариков и помочь». «Они хорошо о тебе отзывались. Не верим, они меня не знают». Петерсон ничего не ответил. «Где нашли мертвого парня?» – спросил Ричард. «В том месте, где полицейская машина закрывает выезд из боковой улицы?» «Нет». «Там не то. Труп находился в другом месте» и убили его не на той улице. «Откуда ты знаешь? На снегу нет крови. Если нанести кому-то смертельный удар по голове, скальп неминуемо пострадает, и будет очень много крови. Там была бы лужа в целый ярд диаметром». Петерсон молчал целую минуту, потом спросил. «Где ты живешь?» «Трудный вопрос. Впрочем, не для Ричера. Как раз для него ответ не составлял никакой проблемы. Он не жил нигде, и так было всегда. Ричард родился в семье действующего военного офицера в Берлинском госпитале. И с того самого дня, как его вынесли оттуда, завернутым в одеяло, болтался по всему миру, переезжая с одной военной базы на другую. Его всегда окружали только дешевые вещи, заказанные по почте, а потом он сам поступил на службу и продолжал жить по тем же правилам. Самым долгим периодом стабильности стала его жизнь в военном училище в Пойнте, но ему не нравились ни Вест Пойнт, ни стабильность. Уволившись из армии, он продолжал путешествовать по стране, потому что ничего другого не умел, а еще это оказалось привычкой, с которой ему не удалось справиться. С другой стороны, он не слишком сильно старался – «Я кочевник», — ответил он. «У кочевников имеются животные», — возразил Петерсон. «И они перемещаются с места на место в поисках пастбич. Это определение». «Ну ладно, я кочевник без животных». «Ты бродяга». «Возможно». «У тебя нет багажа». «И что, ты за меня беспокоишься?» «Это необычное поведение. Копы такого не любят». «С чего ты взял, что путешествовать по стране необычнее, чем проводить каждый день в одном и том же месте?» Петерсон замер на мгновение, а потом сказал. «У каждого человека есть вещи. Мне они не нужны. Если путешествовать налегке, можно очень далеко забраться». Петерсон промолчал. «Как бы там ни было, я не представляю для тебя никакого интереса», — продолжал Ричард. Я знать не знал о существовании вашего Болтона. И если бы водитель автобуса не повернул руль слишком резко, я бы уже находился у горы Рашмар. Петерсон кивнул, неохотно соглашаясь с его словами. — С этим не поспоришь, — сказал он. — Было без пяти минут 10 вечера. Осталось 54 часа. В тысячи милях к югу В окруженном оградой особняке, который находился в ста милях от Мехико, Платон тоже ел стейк, доставленный прямо из Аргентины. По местному времени было почти одиннадцать часов, поздний ужин. Платон был в хлопковых штанах, белой рубашке, застегнутой на все пуговицы, и черных кожаных макасинах Все из молодежной коллекции «Брукс Бразерс». Одежда и туфли — Сидели на нем прекрасно, только выглядел он в них довольно странно. Их производили для толстых американских мальчишек из среднего класса, а Платон был старым, смуглым и приземистым, да еще с бритым черепом, по форме похожим на пулю. Для него важно покупать готовую одежду, которая идеально бы ему подходила, потому что о шитье на заказ не могло быть и речи. Он представлял себе, как портной развернет сантиметр, измерит его, потом замолчит, а в следующее мгновение искусственно нейтральным голосом начнет выкрикивать совсем маленькие цифры. Перешивать готовую одежду он тоже не собирался. Необходимость выносить посещение нервных портных, а потом потихоньку выбрасывать лишние обрезки ткани, действовала на него удручающе. Платон положил вилку и нож и вытер губы большой белой салфеткой. Затем взял мобильный телефон и дважды нажал на зеленую кнопку, чтобы повторить предыдущий вызов. Когда ему ответили, он сказал «Ждать нет никакой необходимости. Пришлите сюда того парня и уберите свидетеля». Мужчина в городской вилле спросил «Когда?» «Как только будет разумно». «Хорошо. Адвокаты тоже». «Чтобы никаких связей не возникло». «Хорошо. И позаботьте о том, чтобы эти идиоты поняли, что они мне должны. Много». «Хорошо. И еще. Скажи им, чтобы больше не беспокоили меня с подобным дерьмом». Наполовину прикончив свою порцию тушеного мяса, Ричард спросил. «Так почему заблокировали ту улицу?» «Может, там упал провод электропередачи?» – ответил Петерсон. «Надеюсь, нет. Потому что это выглядело бы довольно странно с точки зрения приоритетов. Вы оставили на целый час 20 стариков замерзать на автостраде, а сами в это время караулили упавший провод в боковом переулке. Или, например, произошло ДТП?» «Ответ тот же». «А это имеет значение». «К тому моменту вы уже ехали в город. Машина простояла там час или два, ее следы почти полностью занесло снегом. Но ты сказал тогда, что в данный момент никто не может к нам приехать, поскольку все заняты». «И не наврал. Тот коп был занят, он делал свою работу». «Какую?» «Не твое дело». «У вас большой участок?» «Достаточно». «И все были заняты?» «Именно. И сколько из ваших парней сидело в припаркованных машинах и ничего не делало? Если тебя это беспокоит, поселись здесь, начни платить налоги и поговори с мэром или шефом Холландом». «Я мог простудиться. Но ведь не простудился. Это еще неизвестно». Они вернулись к прерванной еде и молчали, молчали пока не зазвонил мобильный телефон Петерсона. Тот взял его, послушал, отключил и отодвинул свою тарелку в сторону. «Мне нужно идти», — заявил он. «Ты подожди меня здесь». «Я не могу», — сказал Ричард. «Они закрываются уже десять часов». «Официантка просто мечтает, чтобы мы отсюда убрались. Она хочет домой». Петерсон промолчал. «Я не могу пойти гулять» потому что не знаю, куда идти. Да и холодно слишком, чтобы болтаться на улице. Петерсон снова ничего не ответил. «Я посижу в машине, а ты просто не обращай на меня внимания», добавил Ричард. «Ладно», — сказал Петерсон, но вид у него был не слишком счастливый. Ричард оставил на столе двадцать долларов, и официантка ему улыбнулась. «И правильно сделала», — подумал он. За две порции тушеного мяса И кофе по ценам Южной Дакоты он оставил ей примерно 60% чаевых. Или вообще, все было чаевыми, если Петерсон принадлежал к числу копов, которые ели в городе бесплатно. Внутри Краун Вика еще сохранился намек на тепло. Петерсон нажал на педаль газа, цепи ударились о землю, и машина помчалась по снегу, засыпавшему дорогу. Никакого другого транспорта, кроме... Снегоуборочных машин, пользовавшихся тем, что снегопад временно прекратился, они не встретили. Их название вызвало у Ричера некоторое удивление, поскольку если они уборочные машины, то должны убирать, а эти разбрасывали снег в разные стороны, значит, больше походили на бульдозеры. Но как бы там ни было, Петерсон промчался мимо них, Он не останавливался на перекрестках, не ждал зеленого света, не тормозил. «Куда мы едем?» — спросил Ричард. «На запад, в пригород». «Зачем?» «Проникновение». «В дом?» «На улице». «Это из области, присматриваем за соседями». И больше никаких объяснений. Он просто мчался вперед, сгорбившись над рулем, напряженный и сильно обеспокоенный. Ричард растянулся на сиденье рядом с ним пытаясь понять, кто и куда мог проникнуть, и почему заместитель начальника полиции города так отреагировал на звонок того, кто сообщил ему об этом. В 1700 милях к югу мужчина, в обнесенной стенами вилле в Мехико, набрал междугородный номер, чтобы позвонить в США. Последнее дело на сегодня. 11 часов по местному времени и 10 по зимнему в большой стране, расположенной к северу. Ему ответили, и он передал указания Платона медленно и очень точно, чтобы его правильно поняли и не произошло никаких ошибок. Он дождался подтверждения и повесил трубку. Платону он звонить не стал, в этом не было нужды. Платон не знал, что такое доклад о выполненном распоряжении. По его представлениям, за приказом следовало исполнение, примерно так же, как ночь сменяла день. «Иначе просто не могло быть. Разве что мир перестал бы вращаться вокруг своей оси».